В наши дни иным случается противопоставлять поэзию восточной Европы, поэзию плоти и крови, что в своих битвах сумело сохранить лирическую традицию и эпическое гуманистическое дыхание, зауме западной поэзии, якобы истощенной заложенными Маларме императивами формализма и герметизма. Опыт Мандельштама обнаруживает искусственность подобного противопоставления и разделения. При всей ограниченности своего влияния формализм Маларме все равно предполагает, даже когда бросаются кости, торжество победителя и сообщение с толпой, остающиеся безмолвные хранилицы таинства. Устремленность авангарда позволяла поэту не занимать сцены политики и отдаваться подготовке грядущих празднеств, оставляя в запасе отношение будущего к прошлому. Она обрисовывала контуры возможного союза – авангарда поэтического и авангарда политического. Противоположность этому, истощение лирического «я», к чему и пришел Мандельштам, в истоке своем имеют как раз его столкновение с великой эпической и лирической традициями. Как раз потому, что он расшевелил чернозем времени, расположив стихотворение, главенствующее, означающее поэтико-политической игры, как раз потому, что он во времена наивысшей политической суровости со всей суровостью продумывал политику поэзии. Мандельштам и изведал, Что такое потеря лирического «я» в непоправимом разделении? У жизнь, у умирании века, Боюсь, лишь тот поймет тебя, В ком беспомощная улыбка человека, Который потерял себя.